Астра. Когда пыл осенних вихрастый хлеба окрасит в жёлтый цвет, звезда лугов, земная астра небесным звёздам шлёт привет. Она глядит, раскрыв ресницы, на тёмно-синий небосвод, где её светлые сестрицы весёлые водят хоровод. Если вы долго смотрели когда-нибудь на серебристую звезду, то, наверное, заметили, что звезда не просто светящаяся точечка, а точка, излучающая то голубой, то белый, то розовый свет. Свет звезды не одинаков. В середине он ярко-жёлтый, золотистый, а по краям как бы притемнённый. Излучая свет, звезда словно зовёт кого-то, посылая сигналы, и не только посылает, но как бы получает ответные с земли. Может быть, поэтому иногда звёзды срываются с неба и падают вниз. Древние люди, приметив это, стали присматриваться к деревьям, цветам, пытаясь узнать звёздного собеседника. И увидели маленькие Светло-голубые цветочки с жёлтыми кружочками посередине, которые, качаясь от лёгкого ветерка, напоминали цвет и колебание звёзд. Астра, воскликнули они, что в переводе на русский язык означает звезда. С тех пор и осталось за бледно-голубым цветком название Астра. В Европу Астра пришла из Китая. В 1728 году её семена привёз в Париж Патер Инкервиль и подарил их известному французскому ботанику Антуану Жюссе. Жюссе выращивал в королевском саду Трианон крупные цветы ярких расцветок, жёлтым кружочком посредине, и назвал их королевами маргариток. Привезённая из Китая в Европу Астра потребовала тепла, и ботаники начали выводить в теплицах её новые сорта. Целых 22 года потратили они, пока у одного из ботаников не расцвёл невидимый махровый цветок. Жёлтая серединка его исчезла, а лепестки стали точно такими же, как у ромашки. За новым растением прижилось название Астра китайская. Среди китайских астр ныне существует около 4000 сортов, которые ботаники объединяют в 40 групп, 10 типов и 3 класса. А рот астр насчитывает около 250 видов. Необычайно прекрасные пионовидные астры, выведенные версальским садоводом Трюфо, а знаменитая французская фирма «Экс». Вельморен вырастила около 400 видов и форм растений, среди которых есть роскошные сорта однолетних астр. Цветут они с конца лета до заморозков. Есть среди астр низкие и высокие, с соцветиями всевозможных окрасок, от белоснежных, голубых, кремовых, желтых, фиолетовых, темно-красных до двухцветных и даже трехцветных. с разнообразным строением цветов. Хризантемы видны, розы видны, пионы видны. Диаметр цветка некоторых сортов достигает 17 см. Однолетние астры удалось вырастить даже в Антарктиде на советской научной станции Новолазаревская на небольшой обогреваемой пристройке под прозрачной двухслойной полиэтиленовой крышей. С пятисантиметровой воздушной прослойкой целых 6 кустов розовых астер расцвели среди белого безмолвия. Астра наидревнейшее растение. Когда около Симферополя вскрыли царскую гробницу двухтысячелетней давности, то среди разных гирлянд из листьев аканта, лавра и шишек сосны увидели изображение астра. Астра у древних греков считалась амулетом. Интересно, что изображение астры было на фуражках бойцов венгерской Красной армии. Её носили поэты и писатели Антал Гидеш, Йоже Фёдор Дола Еш Матазалка в языке цветов Венгрии астра олицетворяет осень именуется остирозой. что в переводе на русский язык означает «осенняя роза». Астры — последняя улыбка осени. Красивы и неприхотливы вызывают различные ассоциации. Одни, увидев их, радуются, другие грустят, третий думают о вечности красоты, а четвертый разводит руками зима на дворе, а они расцветают, выдерживая морозы, до 7° градусов. за прошлые воспоминания за мимолётность красоты за жаркой пепелу видение люблю осенние цветы они, вобрав зари прохладу и облаков скользящий лёд спешат свисти боясь, что радость нежданный холод оборвёт мечтой надежды обречённой цветы осенние горят И вдохновенно, увлеченно, любовь последнюю хранят. Очень эффектны астры, цветущие около бассейна или водоема. Отражаясь в прозрачной воде, они соревнуются с белизной облаков, оттеняя и подсвечивая их. Запах поздних цветов не подражаем. Объединив основные запахи осени, они доносят и сырость дождя, И увидание листвы, и горьковатый запах хвои. Сидые астры пахнут осенью, промокшим пологом льняным. Сидые астры пахнут о земью, прогорклым инеем лесным. Поблёкший холод увиданья, как забелённое стекло, напоминает расставание с тем, что смеялось и цвело. Существует поверье, Если ночью стать среди астр и внимательно прислушаться, то можно услышать едва уловимое перешёптывание. Так астры общаются со своими сёстрами-звёздами. И неудивительно. По легенде, астра выросла из пылинки, упавшей со звезды. А легенда была порождена астрономами. точней же парижским астрономом александром анри габриэлем коссини коссини в молодости изучал науку о небесных телах а оставшуюся жизнь посвятил ботанике и так преуспел в исследовании семейства сложноцветных что их одно время даже пытались переназвать его именем в 1826 году он выделил из семейства астер новый род калистефус, что в переводе с древнегреческого означает прекрасный цветок. Так за 100 лет до него называл астра привезённый из Китая изуит инкервиль. Коссини же обнаружила это название в старых записях ботаника Антуана Жуссе. В ботанической систематике два разных рода этих растений. В обиходе И в цветоводческой практике одинаково именуются астрами. Калистефусы астрами однолетними или китайскими, а настоящие астры многолетними. В нашей стране растёт 26 видов истинных астр, и 6 из них являются эндемиками советского Дальнего Востока. Самые интересные из указанных Весенне цветущая астра Фория полутораметровой высоты и астра роскошно листная с уникальными кожистыми листьями размером в ладонь. Карл Гашек в горе садовода писал: "А ведь бывает, что вы весной посадите какую-нибудь астру, и она к октябрю даст вам двухметровый девственный лес, в который вы боитесь вступить". так как не уверены, что найдёте дорогу обратно. Чапак не ошибался. Новоанглийская астра достигает двухметровой высоты. Астра новобельгийская или виргинская 180-сантиметровой высоты с многочисленными разветвлёнными ожеревиневшими побегами, на каждом из которых распускается Да 200 цветочных корзинок так ярко и плотно, что за ними совсем не видно листьев. Человеку, вошедшему в ег заросли, очень трудно бывает выйти назад. Примите в корневую систему вергинской астры садоводы стали высаживать её для укрепления берегов. И теперь астра приносит не только практическую пользу, но расцветшая и не единожды отражённая в воде усиливает эстетическое воздействие. Её сорт Синяя драгоценность к тому же и добрый медонос. Астре алтайская и татарская используется в тибетской народной медицине. Астре магнатая и татарская являются живыми индикаторами для геологов. На почвах, богатых никелем, они меняют окраску цветов, как бы подсказывая геологам, где следует искать залежи этого металла. Закончить же рассказ о бастре мне хочется стихами. Зачем эти поздние астры в прозрачной сквозной тишине так сердце милые и прекрасны, как звёздочтый снег при луне? Зачем в палисаде осеннем Под зябкостью вымерших гряд Их бледные белые тени Бесшумно и грустно парят? Наверное, затем, Чтобы одаривать нас радостью.